Дело седьмое. Добрая традиция. Все началось со скандала. Домашнего, что вообще ни в какие ворота. На работе ладно, там без этого не обойтись, но дома там не нужна тихая гавань. Прежде с этим все было в порядке, хвала домовому. Зато теперь именно домовой и затеял свару. «Это все ты!» — вопил Над, тыча половником в нахохленную тату. «Это из-за тебя!» Он задохнулся от избытка чувств а она подбочинилась и нос вздернула. «Ну, конечно, это я виновата, что у тебя руки не оттуда растут!» «Да ты!» — Домовой хватал воздух ртом. «Как ты! Да я!» «Тихо!» — рявкнула я, остановившись в дверях кухни. «Что за шум?» «А драки нет!» — хотела привычно закончить я но вовремя прикусила язык. Не надо подавать идеи. С этой парочки станется и тумаков друг другу наставить. Судя по разгрому на кухне, мука рассыпана, кувшин перевернут, масло разлито. От драки они были лишь в шаге. «Да он! Да она!» Заговорили они одновременно, дружно умолкли, обменялись враждебными взглядами. Я вздохнула и потерла ноющий лоб. Опять к перемене погоды, что ли? Перемазанная мукой физиономия Ната была мрачной, как ноябрьское небо за окном, а Тата походила на тучу, готовую извергнуть громые молнии. «Нат, давай сначала ты», — предложила я, опираясь на косяк. «Что случилось?» Он шмыгнул носом. «Тесто не подошло!» В голосе домового звучала такая скорбь, что я замерла, ожидая продолжения. «И...» — подбодрила я, когда его не последовало. Над глянул так, будто я сморозила несусветную глупость. В ответ я приподняла брови. «Издеваешься?» — буркнул он. Я качнула головой. Но не подошло и не подошло ни конец света. «Конец!» — всплеснул руками он. «Ты не понимаешь!» — и носом шмыгнул. «Не понимаю», — согласилась я. «Зачем делать трагедию из пустяков?» «Пустяков?» — хором возопили домовые, переглянулись мрачно, и слово опять взяло над. «Это же тесто на пироги!» — сказал он так, будто это все объясняло. «И оно не подошло!» И снова подбодрила я. Чувствовала себя бессердечной скотиной, но по-прежнему не могла осознать причину трагедии. «Я же не совсем безрукий!» — взвился мой драгоценный Нат. «Это все она, она виновата!» И пальцем в мрачную тату ткнул. «Мда, кто бы сомневался? Не можешь изменить ситуацию, найди виновного в ней!» Громко хлопнула дверью, предположила я, собрав свои скудные знания о тесте. Раньше и мне порой от Ната доставалось, когда он затевал пироги, По дому следовало ходить на цыпочках, не повышать голос и ни в коем случае не допускать сквозняков. Открыла окно? Над, она же не специально. В последнем, кстати, были некоторые сомнения. Отношения домовых, вопреки моим тайным надеждам, так и не потеплели. Просто открытые стычки превратились в тихую вражду. Тлело, тлела, а теперь полыхнула. Не специально! Возопила Нат, да так, что задрожали стекла. Счастье, что дочка сейчас у бабушки с дедушкой, а то поддержала бы сиреной. «Я что, слепой? Она на сколько приехала, а? На пару дней? А сидит у нас уже второй месяц!» Тата судорожно вздохнула. С поиском работы у нее и впрямь не заладилась. Зато она с радостью и подолгу возилась с Алисой, сняв эту обязанность с плеч Ната. «Нат!» — прищурилась я. — Ты перегибаешь палку. И при чем тут тесто? Домовой выпятил подбородок. — Это все она. Ведьма она. Вот. И порчу навела, чтобы меня выжить. Приехали. Хотелось без затей покрутить пальцем у виска, но пришлось сдержаться. Над тогда совсем уверится в своих подозрениях. На тесто порчу навела, на меня приворот — И плевать, что приворотов на дружбу и доверие не существует. К счастью, иначе с мошенниками вообще сладу бы не было. Тата фыркнула и отчеканила. «Ерунда! Ты на своем дурацком колдовстве совсем помешался!» «Ну да, тут каждый судит по себе. Он бы, пожалуй, впрямь попытался вражену извести при помощи какого-нибудь сомнительного обряда. Но Тата...» Я собрала остатки терпения, и поинтересовалась, как могла мягко. «С чего ты взял?» Вдруг она и вправду какие-нибудь обряды проводила. Скажем, чтобы поскорее решить проблемы с работой. А Над принял все на свой счет. «Говорю же, тесто не подошло», — вскинулся Над. «А у них там на севере через одну ведьмы. Это все знают». «Мда, мой любимый аргумент. Общеизвестно, что...» «И попробуй оспорь». «Да просто руки у тебя из одного места!» — взвыла Тата, оскорбленная до глубины души. Над побагровел. «Да ты!» Я шагнула вперед и встала между ними. Над дернулся было и, наконец, вправду меня увидел. «Ты куда это собралась?» — спросил он Сипла. Точь в точь огненный дракон, которому пришлось глотать собственное пламя. «Ну надо же!» — разглядел пальто и чемодан. «В командировку», — пожала плечами я, — «вокруг Фьордюр». На тот самый север, о жителях которого надо было столь нелестного мнения. «Опять?» — насупился домовой. «Загонял тебя этот маг. Что, дома работы нету? Мужа с детём бросаешь и мчишься куда ни попадя». Тата открыла рот явно, чтобы выступить с горячей речью в защиту Виктора. «Да сколько можно? Я так на поезд опоздаю». «У меня дело по назначению», — объяснила я сухо. «Куда суше, чем обычно разговаривала с Натом. В конце концов, всему есть пределы. Буду защищать столь нелюбимых тобой ведьм». Домовой шмыгнул носом. «Не нравится? Можно подумать, мне это доставляет бездну удовольствие. Что дело, что скандал, еще и голова болит все сильней». «Что случилось?» — напряглась Тата и кулачки сжала. «Ой, если не секрет, конечно». «Сама не знаю», — развела руками я и чуть не сшибла чемоданом со стола уцелевшую посуду. Часть третья статьи 140 УК Мидгарда, то есть хищение имущества, совершенное при отягчающих вину обстоятельствах. Фио подзащитной, извини, не назову. Тата сумрачно кивнула, а над взвился. «И ты будешь ей помогать? Ведьме и воровке?» Совсем его несло по кочкам. «Ведьме», — согласилась я и взглянула на часы. «Нужно бежать». А насчет воровки — не знаю. Приговор еще в силу не вступил. «А если она виновата?» — не унимался Над. все равно будешь?» «Буду», — я поймала его взгляд. «Каждый имеет право на защиту». «Ладно, мне пора. Надеюсь, вы не подеретесь. И вышла, напоследок зло хлопнув дверью. Подзащитная моя оказалась натуральной ведьмой. И это отнюдь не оскорбление. Ведьма и есть. По происхождению, пять поколений в ее семье были ведьмами. По образованию у нее имелся диплом Хельхеймского государственного колледжа ведьмовства. По внешности — худощавая, рыжая и зеленоглазая. И, увы, по характеру. Короче говоря, тот случай, когда брошенным в сердцах ведьма, только гордились. «Вы должны доказать мою невиновность», — потребовала она сходу и эффектно закинула ногу на ногу. Я приподняла брови. Хотелось треснуть хорошенько по рыжей голове. Желание было иррациональным. Ничего плохого клиентка мне пока не сделала, а доля здоровой наглости ненаказуема, но того не менее острым. Ведьма прищурилась и коснулась замысловатой подвески на шее. Навязчивое желание стукнуть ее словно тряпкой смахнули. «В физике это называется отталкивание однополярных частиц», пояснила ведьма снисходительно, явно угадав природу моих затруднений. «Вы чувствуете мою магию, и она вас подавляет». Желание стукнуть ее возникло снова, на сей раз безо всякой магии. «Давайте вернемся к делу», — попросила я сухо, с чувствами совладав. «Значит, вы не воровали молоко». Она фыркнула и рукой махнула. «Воровала, конечно», — и посмотрела на меня, как на дуру. «Однако вы настаиваете, что суд должен признать вас невиновной», — уточнила я ровно. Мало ли я встречала невыносимых типов. В суде они оказываются куда чаще других. Впрочем, неудивительно... «Конечно!» — ведьма вскинула рыжую голову. «Вы что, элементарных вещей не понимаете? Я начинаю сомневаться, что вы мне подойдете. «Ха!» — напугала ежа. Я глубоко вздохнула и посоветовала. «Можете отказаться от меня и нанять защитника по своему вкусу, или же защищать себя самостоятельно!» Тонкий намек, что бесплатному адвокату дипломы не проверяют, не прошел мимо. Она прищурилась. Вот как? Я только плечами пожала. Раз попросила государственного защитника, то бери, что дают. Она вынула сигареты, не торопясь прикурила. И, наконец, проговорила, выпустив клуб дыма. Это было соревнование, ежегодное. Ушам своим не верю. Кто больше украдет? Она губы скривила. Кто создаст самую сильную Бьеру? «Бьеру», — повторила я, — «если не ошибаюсь, это домашний дух?» «Я таких лишь читала. В окрестностях Альфхейма их давно нет. В отличие от привычных нам домовых, бьеры созданы, чтобы шкодить, воровать по мелочи и делать пакости. И создают их... Та-дам! Ведьмы!» Наконец-то в деле забрежил свет. «Ну да», — пожала плечиками она, — То есть, проговорила я медленно, вы создали духа, чтобы он воровал молоко на перегонки с другими ведьмами? Она глаза закатила. Я твержу вам об этом уже полчаса. Рискую вас огорчить, хмыкнула я, пропустив мимо ушей этот выпад. Но это вас нисколько не оправдывает. Напротив, использование магии вину отекчает. Пффф, она взмахнула сигаретой. Еще как оправдывает, потому что этот гад сам согласился». «Потерпевший», — уточнила я осторожно. «То есть изначально он разрешил вам взять молоко, а затем пошел на попятную?» «Не взять», — поправила она снисходительно, «а украсть. В этом весь смысл. Мы каждый год на Йоль соревнуемся, все это знают. Между прочим, я выиграла». «И не возражают?» — поразилась я. «Местные настолько запуганы?» «Так мы компенсируем», — отмахнулась ведьма. «Но потом? Зельями там или услугами?» «Тогда в чем смысл?» — не поняла я. «Ладно бы корыстное побуждение, хотя корысть от нескольких литров молока сомнительная, но если вдобавок компенсировать украденное?» Она выпустила клуб дыма и раздавила сигарету. «Традиция!» На слушание набрался полный зал. На скамьях расселись ведьмы всех возрастов, ради такого дела облачившиеся в традиционное черное платье и остроконечные шляпы. Позади, на галёрке, устроились молоденькие смешливые ведьмочки, которые то и дело хихикали и обменивались записочками. Передние ряды заняли престарелые сморщенные ведьмы, выражение лиц которых посрамило бы и уксус. От такой концентрации ведьмовства на метр квадратный у меня свербело в носу и слезились глаза. Может, сказать им всем, что концерт по заявкам не состоится? По правде говоря, к делу я была попросту не готова и вообще слабо представляла линию защиты. С поезда в суд это похуже, чем с корабля на бал. На первый взгляд дело казалось ясным и абсолютно безнадежным. С точки зрения защитника, конечно. И прокурор, кажется, тоже так считал. Он позёвывал и рисовал в блокноте, мало обращая внимания что на меня, что на ведьм. Впрочем, пожилой гоблин явно достиг возраста, когда уже пора на покой, хотя на пенсию от чего то не спешил. Женские прелести, пусть даже ведьминские, его уже волновали мало. Зато потерпевший нервничал. ту кулаки сжимал, то вынимал и прятал телефон — то поправлял узел галстука. Он оказался высоким, плечистым и мощным брюнетом, типажом, смахивающим на моего Артема. На меня он смотрел из-под лобья, а от моей подзащитной старательно отводил взгляд. «Встать! Суд идет! торжественно провозгласила секретарь. Судья Добсон оказался полукровкой. Для чистокровного гнома он был высоковат, да и шириной плеч не отличался — Кругленький, весь какой-то мягенький, покрытый ровным слоем жирка, он чем-то напоминал пингвина. Но обманываться не стоило. Несмотря на забавную неуклюжую внешность, пингвины быстры и опасны. Слушается дело по обвинению Веринеи Ивановой в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 140 УК Мидгарда. Я хмыкнула. Простецкая фамилия моей подзащитной странно сочеталась с вычурным именем. Увы, родители часто не задумываются, каково детишкам будет жить с такими Фио. Впрочем, в моей коллекции были случаи похлеще. Скажем, гражданин Черный принц», рецидивист. «Принц» — это не кличка, а вполне себе паспортное имя, причем данное во младенчестве. Но я отвлеклась. Судья тем временем поинтересовался у подсудимой. «Вы вину признаете? Гражданка Иванова вскинула голову. «Нет», — отчеканила она, — «он сам разрешил украсть, а теперь выкобенивается». «Показания давать желаете?» — продолжил судья, явно не слишком в эту версию поверив. «Ну да, разрешил украсть, даже звучит странно, неправдоподобно». Ведьма задрала подбородок еще выше. «Мне скрывать нечего». «А вот это зря. Всем есть что скрывать. Годы там, килограммы, любовников. Мало ли секретов у приличной женщины». «Мда», — усомнился и судья. «Так когда, — говорить, — он вам красть разрешил?» И щеку кулаком подпёр. «Мол, ври покрасивее. Вон, сколько народу собралось. Послушать». «Накануне», — процедила она, — «То есть в воскресенье?» — уточнил судья, что-то черкая в блокноте. «И что, так и сказал?» — влез прокурор, наконец-то проснувшись. «Мол, кради, дорогая, для тебя ничего не жалко». В зале кто-то из ведьм хихикнул. На нее зашикали. Цеховая солидарность. Ноздри госпожи Ивановой раздулись, но ответила она почти спокойно. «Умеет же, когда хочет». «Не так». Просто согласился, что традиции нужно уважать. Традиции! крякнул прокурор. Воровства! И кулаком махнул воинственно. Кулак не впечатлял маленький и сухонький, но сила прокурорская не в кулаках и даже не в Ньютонах. Впрочем, этот доблестный сотрудник прокуратуры, недавно переведенный из другого округа, вряд ли задержится тут надолго. Ведьмы, даже самое законопослушное, «Существа на редкость злопамятные, и даже если забудут за что, все равно отомстят, так сказать, для поддержания Реноме». «Создание Бьер», — поправила моя подзащитная, и только молнии в прищуренных глазах выдавали, как нелегко ей давалось спокойствие. «Мы соревнуемся, у кого лучше выйдет». У прокурора челюсть отвисла. «Соревнуетесь, кто лучше украдет?» может еще и опытом делитесь новичков учите да это настоящая организованная преступная группа под конец он уже брызгал слюной ничего подобного возмутилась из зала престарелая ведьма по манере держаться вдовствующая императрица никак не меньше все местные жители об этом осведомлены и не возражают как видите не все едко ответил прокурор мотнув головой на потерпевшего. «Да врет он!» — взвыла моя подзащитная. Ненадолго же хватило ее терпения. «Мда?» — задрал кустистые брови прокурор. «И зачем ему вас, хе-хе, очернять?» «А это пусть он сам скажет», — ответила госпожа Иванова Едко и на место плюхнулась. Я только страдальчески вздохнула. Хотела ведь задать ей несколько вопросов, но что уж теперь? «Ведьминский норов — это что-то, с чем-то». «Уважаемый суд», — поднялась я с места. «У нас имеется ходатайство о вызове и допросе свидетелей, которые могут подтвердить тот факт, что потерпевший действительно дал свое разрешение». «Мда», — судья был настроен весьма скептически. «Что же, я удовлетворяю ваше ходатайство. Послушаем, что скажут ваши свидетели». Прокурор только зубами скрипнул. «Надо же, как он расходился!» «Потерпевший!» Судья перевел взгляд на господина Петрова, хмурого как туча. «Встаньте!» Тот поднялся, посмотрел из-под лобья. «Да!» — буркнул. Судья побарабанил пальцами по столу. «Скажите, потерпевший, у вас есть причина оговаривать подсудимую?» Он молчал долгую минуту, а затем проронил. «Да». Зал взорвался. И лучше бы господину Петрову не вслушиваться, что там ему наобещали мстительные ведьмы. Они, может, и остынут потом, а Нурес от посулов останется. Впрочем, за душевное спокойствие потерпевшего я волновалась зря. Господин Петров явно пропустил все мимо ушей. Он неотрывно смотрел на бледную госпожу Иванову, и она впервые не отвела взгляда. Хм! громко прочистил горло судья, — «и какие же?» И ладонь на уголовное дело положил, будто взвешивал, насколько оно весомо. Потерпевший вздрогнул, нехотя повернул голову. «Она была моей невестой!» Это оказалось новостью не только для судьи. Ведьмы зашептались. «Тихо!» — прикрикнул на них судья. «Потерпевший, я правильно понимаю, что с подсудимой вы расстались?» Господин Петров лишь кивнул. «По какой причине?» На скулах потерпевшего заходили желваки. «Я обязан отвечать?» Судья прищурился. «Потерпевший не вправе отказаться от дачи показаний, а также я предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Вам понятно?» «Все верно. Молчать на суде может только подсудимый. Остальных закон обязывает говорить. Причем правду, только правду и ничего, кроме правды. С этим, впрочем, часто бывают трудности». «Хорошо», — господин Петров глубоко вздохнул, так что широкая грудь заходила ходуном, и признался. «Я хотел, чтобы Ви бросила это все, стала нормальной, вышла за меня замуж». «Мда, как типично. Босая, беременная и на кухне». «Ты хотел, чтобы я перестала быть собой?» — вскинулась ведьма. «А я?» «Что это еще за мыльная опера?» — проворчал прокурор. И в кои-то веки я была с обвинением всецело согласна. «Ну хорошо, потерпевший. У вас с подсудимой личные обиды. Но все таки правду она сказала или нет?» Вы разрешили ей взять молоко? Твердое, нет, было ответом. В зеленых глазах подзащитной сверкнула такая молния, что лампочка под потолком истерически затряслась. Показалось даже, что сейчас темпераментная ведьма плюнет на толпу свидетелей и пойдет на бывшего в рукопашную. Между ними так и скрило впору аккумуляторы заряжать. «Кхе -кхе громко и исключительно нецензурно откашлялась я увы ругаться вслух в заседании нельзя, а иногда так хочется глава местного ковина недовольно сощурилась проронила веренее моя подзащитная вздрогнула, а старшая ведьма тяжело поднялась на ноги «Ну хватит мы берем эту ведьму на поруки обещаем она больше даже скорость не превысит правда веренее под тяжелым взглядом старший Младшая втянула голову в плечи. «Да-да», выговорила она с запинкой. «Ерунда», — вскочил на ноги прокурор. «Передача на поруки трудовому коллективу исключена из Уголовного кодекса». Увы, он был безоговорочно прав. «Отклонено», — вздохнул судья. «Кажется, ему самому не очень-то хотелось в этом копаться, но деваться некуда». «Обвинение. Продолжайте допрос». «Когда вы в последний раз видели подсудимую?» <зашел> — зашел с козырей прокурор, и глазки буравчики в потерпевшего вперил. «В то воскресенье», — сознался господин Петров глухо, утром, но только издали, говорить она со мной отказывалась и вообще мимо проходила, как будто не замечала. «С каких пор?» «С самого приезда в Давин», — потерпевший говорил с натугой. «Я же специально в эту деревушку переехал, думал, помиримся, и отвернулся». Подзащитная моя губу прикусила. Сложно было не заметить, что ее тронуло безыскусное это признание. «Она была одна?» — продолжил прокурор, будто не замечая разыгрывающейся драмы. «Да. Больше вы ее в тот день не видели?» «Нет», — качнул головой потерпевший, — и пальцы сцепил. Я вообще как раз на деловую встречу ехал, в столицу. Вернулся только во вторник, а тут управляющий о краже доложил. «Ерунда!» — вскочила с места подсудимая. Глаза ее вновь метали молнии. «Да, мы не разговаривали, но к тебе заходила Арина с биатой, и они все объяснили». Он смотрел ей в глаза и молчал. И она сдулась, будто проколотый воздушный шар опустилась на место и застыла, слепо глядя в окно. «У обвинения нет больше вопросов», — тонко улыбнулся прокурор и плюхнулся на место с видом победителя. «Защита?» — взглянул на меня судья. А меня вдруг азарт разобрал. Не просто отсидеть положенное время и сказать положенные слова, как чаще всего бывает в делах по назначению, а разобраться, где здесь Вервольф порылся, Даже голова болеть перестала. «У меня несколько вопросов, ваша честь». Я поднялась, не отрывая взгляда от потерпевшего. «Скажите, как давно вы приехали в Давин? Около двух месяцев назад он прямо встретил мой взгляд. «Вы что-то слышали о местных йольских обычаях?» «Боюсь, нет. У меня слишком много дел. Ферма, несколько магазинчиков. Словом, некогда о глупостях болтать». Судья, кстати, тоже явно не в курсе. Не интересовался? Еще один приезжий? Или горожане, пусть даже из маленького городка, о деревенских обычаях не знают? Значит, вы переехали не только ради подсудимой, прищурилась я, краем глаза заметив, как она напряглась. Одно другому не мешает, пожал он плечами. Или вы считаете, что я должен был целыми днями расхаживать по округе и вздыхать? Я считала, что он не должен был требовать от любимой девушки отказаться от ее увлечений, раз уж не отказался от своих. Впрочем, это точно не моё дело. Сами как-нибудь разберутся. «Скажите», — я мысленно скрестила пальцы, «а зачем вы заявили на свою бывшую невесту в полицию?» «Бывшую невесту» — я выделила голосом. «И господина Петрова это задела. еще как задела». На скулах вновь вздулись желваки, а потом он ответил, ясно и четко: «Я думал, она придет мириться, просить, чтобы я заявление забрал, и мы поговорим». «Гениально». Интересно, он сам додумался или подсказал кто? И если подсказал, гнать этого советчика в шею, вон как взвелась его бывшая невеста и моя нынешняя подзащитная. Пришлось на нее шикнуть». «Нечего мне портить всю игру». «Какой любопытный план», — восхитилась я. «Скажите, а откуда вы вообще узнали, что вас обокрала именно госпожа Иванова? Это ведь могла быть какая-нибудь другая ведьма?» «Не могла», — возразил он. «Она записку оставила, мол, молоко взяла я». «Мы приобщим письменное доказательство», — вставил прокурор, — «к материалам дела». Я хмыкнула, процитировала Уголовный кодекс. «Кража — это тайное хищение чужого имущества. Интересное у вас представление о тайном, господин потерпевший». Он явственно растерялся. «Я как-то не задумывался», — и лоб потер. «А надо бы, хоть разок, вдруг понравится». «У меня нет вопросов», — улыбнулась я задаченному судье и опустилась на место. Обвинение вызвало управляющего господина Петрова, но ничего интересного он сообщить не мог, разве что признался, что знал о йольских традициях и пытался хозяина от заявления в полицию отговорить. Далее последовали две доярки, тоже местные, а потому о ведьминских выходках осведомленные. «Да все о том знают вашество», — неловко сказала старшая. Тетка неопределенных лет с заскорузлыми руками и загорелым до черноты лицом. Только вслух о том, дураков нет. И давно, — судья почесал переносицу, — это все. Ну так, — шмыгнула носом до ярка сколько помню так было, а мне уж 56 шестой годочек. А было ли такое, чтобы кто-то не соглашался, — поинтересовалась я. Ну, — задумалась свидетельница, — я о таком не слыхала, дураков нету. Прокурор встрепенулся. «Жители запуганы? Боятся вместе ведьм?» Готовый заголовок для желтой прессы. Да ярко глаза вытаращила. «Да тю на вас!» — замахала она руками. «Просто ведьмы же того! В долгу не остаются! И в родах коровкам подмагнут, и если болячка какая, зелье дадут завсегда!» Судья становился все задумчивее. Да и меня терзали сомнения. «Если потерпевший не врет, то...» «Прошу допросить в качестве свидетеля госпожу Биату Дартсон», заявила я, когда прокурор со своими свидетелями закончил. Увы, знала молоденькая ведьма немного. Только и могла сообщить, что подсудимая не желала сама разговаривать с потерпевшим, а потому попросила их, саму Биату и ее наставницу Арину Ларионову, взять на себя эту неприятную обязанность» раз уж по жребию ей выпало обокрасть именно господина Петрова. «Объясняла ли она вам причины, по которым не хочет говорить с потерпевшим?» — осведомился судья. «Не-а», ведьмочка теребила кончик толстой косы. «Я так поняла, что он, ну, приставал к ней, только сама она этого не говорила». «Вы лично разговаривали с потерпевшим в то воскресенье?» Она головой мотнула, глаза опустила. «Боюсь я его», — призналась шепотом, «Я у ворот ждала». Судя по лицу господина Петрова, для него было новостью, что от него шарахаются молоденькие девицы. «Вот так живешь-живешь живёшь завидным женихом, а потом раз — и старый козел. «Для дачи показаний приглашается Арина Ларионова», — простуженным голосом объявила секретарь. Госпожа Ларионова оказалась яркой брюнеткой лет 35. Синие глаза аккуратно подкрашены, обманчиво простое платье мягко облегает отличную фигуру. Назовите ваше имя, возраст и род занятий. Арина Ларионова, дипломированная ведьма с частной практикой, 39 лет. Голос у нее оказался приятный, грудной и низкий. Приступайте, адвокат! разрешил судья и откинулся на спинку кресла. Колебалась я только мгновение, а потом поднялась и произнесла. «Защита просит допросить данного свидетеля под клятвой на крови». Гул удивления пронесся по залу. Клятва на крови — древний судебный обычай, однако в нынешние прогрессивные времена применяют его крайне редко. Во-первых, Принести эту клятву может лишь тот, в ком есть магия. А во-вторых, наказание за ложь — мгновенная смерть, а это негуманно». «Вы не можете!» — вскричал прокурор, подскочив с места. «Это же ваш собственный свидетель!» «Надо же, какой живчик!» А в начале слушания носом клевал. «Может, он продолжает работать на пенсии как раз из-за таких всплесков адреналина? Так сказать, почувствовать вкус жизни?» склонен согласиться с обвинением произнес судья нехотя и побарабанил пальцами по столу обоснуйте защитник я улыбнулась ему ваша честь поскольку в нашем случае речь идет о слове потерпевшего против слова свидетеля полагаю разумным и обоснованным заручиться твердой гарантией что свидетель говорит правду судья задумчиво потер подбородок и повторил «Ну что же, суд, совещаясь на месте, постановил допросить свидетеля Ларионову под клятвой на крови. Свидетель, вы вправе отказаться. Не от дачи показаний, разумеется, а от принесения клятвы. Ну да, только грош цена будет тогда ее показанием». Побледневшая госпожа Ларионова прикусила губу. «Хорошо», — выдавила она наконец, — «Я принесу клятву». Судья кивнул. «Тогда мы объявляем получасовой перерыв, чтобы получить все необходимое. Секретарь!» «В этом нет нужды», — проскрежетала глава Ковина, поднимаясь на ноги. И теперь в ее движениях не было ни следа старческой немощи. «У меня все с собой. Случайно». Брови судьи поползли вверх, и он бросил на меня короткий взгляд. Я сделала невозмутимое лицо. «Случайно говорите», — повторил судья, хмыкнул и рукой махнул. «Тогда нет смысла откладывать. Давайте». Требовались всего лишь острый нож, свеча до да спички, ну и материалы для перевязки. Мы же не изверги какие. Впрочем, нужно было всего лишь кольнуть ладонь, так что крови было не так много — а главное — клятва. Многие полагают, что клятву в том или ином виде приносят все свидетели. Заблуждение, растиражированное кино. В реальности никаких торжественных «клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды» в нашей системе нет, как и томика Конституции, на котором означенную клятву положено приносить. Присяга свидетеля — ограничивается строгим предупреждением, что врать нельзя. Свидетель просто ставит подпись под соответствующей бумажкой, мол, ознакомлен, да и все. Но в нашем случае госпоже Ларионовой пришлось клясться всерьёз. «Обещаю говорить правду», — повторила она вслед за судьей. «Кровь моя и магия будут тому за роком». На ладони ее вспыхнул и погас красный огонек. Не слишком зрелищно, зато действенно. «Клятва принята», — заключила глава Ковина торжественно и опустилась на место. «Защитник, приступайте», — разрешил судья, поглядывая на меня задумчиво. Я кивнула. «Свидетель, скажите, ведьмы обязательно предупреждают жителей о предстоящем заимствовании их молока?» На «заимствовании» Прокурор скорчил гримасу. Госпожа Ларионова покачала головой. Была она слегка бледна, но держалась твердо. «Нет, конечно, только приезжих. Местные и так в курсе». «Понятно», — протянула я задумчиво. «А господина Петрова вы сами вызвались предупредить? Или вас попросили?» «Сама», — она подняла голову выше. «Я видела, что Вира строена, и предложила ей свою помощь. В воскресенье мы с Беатой отправились к нему. И головой мотнула в сторону потерпевшего. «Значит, вы его предупредили?» — уточнила я, чуть прищурившись. «Я сделала все, ответила она быстро, как положено. Я улыбнулась свидетельница. «Вы очень умны, госпожа Ларионова, но давайте вы просто повторите мои слова, хорошо?» «Я, Арина Ларионова, в воскресенье 20 декабря прошлого года» Лично объяснила присутствующему здесь господину Михаилу Петрову Йольские обычаи ведьм округа Фьордюр и получила его согласие на заимствование молока с фермы, принадлежащей этому господину. Не слишком сложно. Могу записать, чтобы вы прочитали с бумажки. Глаза судьи превратились в щелочки. Прокурор шевелил губами. Ведьмы безмолвствовали. И тишина эта. Была предгрозовой. Вопрос лишь, на чью голову обрушится буря. Моя подзащитная стиснула кулаки и подалась вперед, А потерпевшись, сдвинул брови и буравил свидетельницу взглядом. «Не собираюсь я ничего повторять», — вскинулась она. «Я уже все рассказала». Настаивать я не стала. «Хорошо», — кивнула покладиста. «Тогда скажите, как вы относитесь к подсудимой?» «Как к сестре», — ответила она с вызовом. «Это как к Марусе, что ли?» — выкрикнули из зала. «Вы же вечно собачитесь!» «Тишина в зале», — потребовал судья, но на губах его играла улыбка. «У меня больше нет вопросов», — заявила я и села на место. «Все уже предельно очевидно, не так ли?» «Значит, ты солгала?» Заключила глава Ковина громко. «Мы тебе верили, а ты лгала!» На висках госпожи Ларионовой проступила испарина. «Я...» — начала та и умолкла, видимо, осознав, что все еще под действием клятвы. Старшая ведьма покачала головой, глядя на нее, словно на мокрицу. «Как ты могла!» — выкрикнула моя подзащитная, которая и без того слишком долго терпела. «Арин, я же...» «Я, я, я», — перебила ее свидетельница, решив, очевидно, что больше нет смысла молчать. Все вечно только вокруг тебя крутится. И мужик лучший тебе, и контракты, и место личной помощницы главы. А я, я же ничем не хуже». Мда, зависть — штука разрушительная, похлеще, чем цунами. «Выходит», — встрепенулся прокурор вдруг и улыбнулся широко, радостно, что потерпевший действительно ничего не знал, а значит, подсудимая все таки виновна». Мне было что ответить. Я уже открыла рот, чтобы сослаться на определение умысла, субъективную сторону кражи и много на что еще, но... «Нет», — заявил потерпевший решительно, виже, не знала. Я... я отзываю свое заявление». «Вы не можете», — вскинулся прокурор, у которого из-под носа уплывало почти выигранное, по его мнению, дело. «Почему же?» — хмыкнула я. «Полагаю, моя подзащитная должна быть освобождена от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим». «Разумеется, такое примирение возможно не всегда, только в случае, если преступление небольшой или средней тяжести и совершено лицом впервые». «Эм...» — хлопнул белесами ресницами прокурор. «Погодите-ка! Она не загладила причиненный потерпевшему вред!» Пришлось ткнуть подзащитную в бок, чтобы она отмерла. «Я готова загладить!» — сообразила она. «Только скажите, сколько?» Прокурор зашелестел бумагами, отыскивая в них сумму ущерба. Но потерпевший не дал ее озвучить. «Всю жизнь!» — объявил он торжественно и шагнул к ней. «Ты разделишь со мной мою судьбу, Ви!» «По-моему, — проговорила она дрожащими губами, — это слишком много за несколько литров молока. Положим, не несколько, будь сумма ущерба незначительной, уголовного дела бы не было, обошлось бы административным. Но влезать сейчас я себе не враг». «Причём тут молоко?» — удивился он и взял ее руки в свои. «Я о том, что ты украла мое сердце. Я согласен на все, что ты захочешь. Хочешь быть ведьмой — будь. Хочешь мою голову на блюде — только попроси. Без тебя мне все равно жизни нет». Она прерывисто вздохнула и бросилась ему на шею. Прокурор попытался было встрять между ними, лепеча что-то об уголовном процессе, но его никто не слушал. С любовью никакие правоохранительные органы не сладят. «Знаете», — с чувством сказала я клиентке, улучив момент, когда целующаяся парочка ненадолго прервалась, чтобы глотнуть воздуха, «вы в следующий раз письменную расписку берите». «Я дома», — громко объявила я, захлопнув за собой дверь. В доме было тихо, подозрительно тихо. «Ладно, Артём на дежурстве. Мы недавно созванивались. А где дочка? Нат, Тата?» Домовой выглянул из кухни, и у меня отлегло от сердца. Ненадолго, поскольку он буркнул «Ого!» и опять скрылся. Что это с ним? Опять тесто не удалось. Очередную кляузу прислали. Подрался-таки с Татой? Ничего, у меня найдется чем его утешить. Я разулась и, прихватив пакет с фирменным знаком Ковина, белкой в ведьминском колпаке и в обнимку с котелком, босиком прошла на кухню. Нат, позвала я и потрясла в воздухе гостинцем. «Смотри, что у меня есть! Настоящий набор юного ведьмака с зачарованной книгой заклинаний, котелком и ингредиентами для зелий». Глава Ковина лично заверила, что в означенной книге «Не найдется ничего маломальски опасного для покоя в нашем доме. Мол, для детей ведь предназначено». «Но я верю в НАТО и его творческий подход. Однако в здравый рассудок тоже верю. Так что протянула ему пакет со словами. Это тебе. Надеюсь, понравится». «Спасибо», — буркнул он и небрежно забросил подарок в угол, даже не развернув. «Это уже вообще ни в какие ворота». И, кстати, с на кухне не пахло. Чтобы над и не приготовил к моему приезду что-нибудь вкусненькое. «А где Алиса и тата?» — спросила я преувеличенно бодро и присела на подоконник. «Терпеть не могу табуреты, а на кухне нормальных стульев не водится». «Дочка твоя у бабушки с дедушкой». Я вздохнула, заглушив укор совести. «Да-да, я плохая мать». Умеет мой драгоценный домовой настроение испортить. А тата Нат отвернулся, принялся зачем-то переставлять чистую посуду. Уехала, насовсем. Так это же хорошо, предположила я осторожно. Уж больно странный у него был тон. Она нашла работу. Домовой замер. Нет, сказал он, не оборачиваясь. Она того замуж вышла. Конец. Читала Лидия Инсарова.